Выйти из-под контроля Железные дороги изменили все Они открыли путь к богатейшим рудникам, вроде Бакала И к угольным копям, вроде Кизила Они соединили Урал с Россией так, что можно было из центра привозить на Урал новые машины А с Урала увозить в центр продукцию Железные дороги выводили Урал из матрицы Ни русский капитал, ни иностранные не желали разбираться в уральских правилах жизни На что им это? Капитал желал делать бизнес, и теперь бизнес стал реален. Князь Сергей Голицын передал франко-русскому акционерному обществу свои земли в устье реки Усьвы, притока Чусовой. Аренда растягивалась до 1945 года. Общество деятельно взялось за работу. Новый завод назвали Чусовским. Он встал при Горно-заводской железной дороге и задымил в 1883 году. На этом заводе не было прудов и водобойных колес. Вместо доменных печей высились могучие мартены. Паровые машины работали на каменном угле. Железо возили не железные караваны, а товарные поезда. Чусовской завод был уже не горным, а просто металлургическим. Первый завод такого типа на Урале. На дремучий кондовый каменный пояс, на часовую, забрызганную кровью бурлаков, пришла благоразумная Европа. Здесь, на Чусовском заводе, появилась маленькая Франция Предприятием руководили французы Рядом с заводом вырос французский поселок В нем больница, школа, синематограф Французы и русских рабочих перекраивали на европейский манер Не пить, бороды брить, разговаривать вежливо Ежели чем недовольны, культурно подать петицию Все равно недовольны, тогда переверните фуражки козырьками назад Но работу не бросайте «Недовольны по-прежнему? Тогда извольте забастовку, но чтобы горячие цеха не останавливать. Зачем бунты, господа рабочие? Вы хотите растерзать начальника завода, как на соседней лысьве, и толпой уйти на каторгу?» Вслед за князем Голицыным такой же металлургический завод на той же горнозаводской дороге в 1884 году возвел граф Шувалов. И пошло-поехало. Капитал начал выстраивать новый Урал с нуля, на чистом месте, вне матрицы. Чистое место оказалось не самым простым для обустройства. Но шлепая колесами, проходы повезли локомобили вверх по студенной Вишере. И в северных лесах задымили три бельгийских завода. А за хребтом росли другие заводы других консессионеров. Капитал был сильнее климата. В те суровые Палестины сейчас можно добраться только вертолетом, а сто лет назад туда доставляли даже рояли. Топоры лесорубов стучали в непроходимых, буйно заросших горах Башкирии. Европейцы пробивали скалы узкоколейками, гатили болота и везли детали паровых двигателей, трубы, винторезные станки, швейные машинки и патефоны. До 1917 года свободный капитал построил на Урале 14 заводов нового типа.